Письма с фронта После этого петр стал писать регулярно. Его письма потрясали. Пережитое на фронте произвело переворот в его душе, в этом не оставалось никакого сомнения. Некоторые послания я хочу процитировать. Без них были бы непонятны ни моя последующая жизнь, ни дальнейшие страдания, связанные с этим человеком. 2 марта 1942 года Сегодня ночью, три часа тому назад, я получил, наконец, твое письмо. Глубоко потрясён страданием, которое причинил тебе. Милая моя маленькая лени, не переживай больше. Слышишь? Я не любил никого, кроме тебя. Я часть тебя, неразрывно с тобой связанная. Возможно, такова наша судьба, что обоим приходится страдать, прежде чем достичь высшей степени счастья». Меня терзали сомнения, я был несчастен от того, что боялся потерять тебя. Ты, наверное, поняла, читая мои письма, что я весь целиком принадлежу тебе и только тебе, поверь мне. Твердо верю, что между нами никогда больше не сможет возникнуть даже крохотная искорка недоверия. Сейчас я переживаю, пожалуй, самый серьезный в моей судьбе кризис. Ты ведь знаешь, от чего мне вообще еще хочется продолжать жить. Причина «ты» и вновь, и вновь «ты». Я был слишком большом замешательстве из-за несчастья, которое произошло в те 10 дней, и не смог все объяснить и выразить то, как чувствовал. Знаешь, Леня, ты мне нужна во много раз больше, чем я тебе. Ты ведь чувствуешь и знаешь, что никогда меня не теряла и не сможешь потерять, если не считать смерти. 13 марта 1942 года. И сегодня, после своего возвращения, я не нашел письма от тебя. Уже даже и не знаю, будешь ли ты еще писать. Мне нельзя больше об этом думать. Я нахожусь в таком состоянии, какое несовместимо с моим ответственным положением здесь. Ты знаешь, что для меня будет значить потерять тебя. Предположение постепенно превращается в ужасную уверенность, что ты меня больше не любишь. Мне стало известно, что доброжелатели по-своему проинформировали тебя о тех десяти днях, А я не думаю, что между нами может стоять что-то еще. Зная, лени мое чувство к тебе ни на минуту не ослабевало и сейчас сильно. Но с этими сомнениями я не могу больше жить. 9 апреля 1942 года. Вчера я вернулся с важного задания. Все прошло хорошо. Сразу же навестил раненых и сегодня рано утром снова возвратился на командный пункт батальона. К сожалению, вновь не получил от тебя почты. Это вечное ожидание, и следующие затем разочарования почти невыносимы. Мы сейчас много перемещаемся. Может статься, что несколько дней я не смогу писать. Однако у тебя нет причины беспокоиться. Дорогая Леня, разве ты не понимаешь, как мучаешь меня своим молчанием? Но я готов смириться со всем, лишь бы только ты снова была здоровой. Все ведь должно когда-нибудь снова выправиться. Я буду всегда, всегда. 20 апреля 1942 года. Я писал тебе в последний раз 10 дней назад, за несколько часов перед началом боя. Сегодня, после того, как весь наш батальон все это время выдерживал на себе основную нагрузку боёв на здешнем фронте, нас на 6 дней сняли с передовой для пополнения состава и отдыха. Я, правда, настолько измотан, что не хочу даже соскребать в себя десятидневную грязь, пока не посплю по меньшей мере двадцать четыре часа. Должен вот только быстренько написать тебе, чтобы тебя больше не мучили страхи. На этот раз ты, мой милый, милый ангел, очень понадобилась мне. Но теперь все миновало, и я не хочу больше об этом думать. Но знаю, ни один человек, конечно, не любил другого так сильно, как я тебя». 22 апреля 1942 года. Я только что проспал 30 часов и снова чувствую себя в полном порядке. Как-никак последние две недели у нас шли довольно тяжелые бои. Это осознаешь только потом. Находясь в гуще событий, живешь в таком напряжении всех сил, что почти не ощущаешь тяжести и ожесточенность сражений. Думаю, что была одна из последних и самых отчаянных попыток русских прорвать оборону на моем участке. Они понесли большие потери. Так как при этом, конечно, досталось и нам, то мой батальон отвели на первоначальную позицию, а моему единственному здешнему другу, капитану Майеру, пришлось встать на наше место со своим батальоном. Но я надеюсь, что через несколько дней снова сменю его». Даже здесь, правда, едва заметно чувствуется наступление весны. То тут, то там на скалах пробивается олень мох, единственный вид растительности. Дни стали значительно длиннее. Думаю, с каждым новым боем, не на жизнь, а на смерть, внутренне становишься более зрелым человеком. И если у меня однажды снова появится уверенность в том, что мы с тобой слились в единое целое, и что я тебя никогда не потеряю, тогда смогу жить без тревог и страха. Тогда все будет хорошо. Я много думал о нас обоих и спрашивал себя, способен ли я еще раз когда-нибудь уступить своим старым слабостям. Теперь знаю, что впредь это будет невозможно. Возвращусь ли я после этого сражения к тебе или же поду его жертвой, решит судьба. Ты же в любом случае должна знать, что за всю свою жизнь я любил, да и вообще могу любить только тебя». 25 апреля 1942 года. Уже несколько дней я опять лежу с моим застарелым суставным ревматизмом в постели на своем командном пункте, укутанной в толстые одеяло, и надеюсь лишь на то, что к следующим боям снова буду в неплохой форме. В последнем письме я писал, что и у нас уже становится заметной весна. За прошедшее время выяснилось, что этот вывод, к сожалению, оказался преждевременным. Вчера начался сильный снегопад, и продлиться такая погода должна будто бы до самого июня. Из-за этого шансы скоро приехать к тебе заметно уменьшаются. Я не знаю, как дальше вынести нашу долгую разлуку, все складывается так трудно. Не будь тут капитаном Майера, я вообще не знал бы, как все это выдержать. Он оказался моим единственным другом здесь, то и дело терпеливо успокаивает меня». Я очень надеюсь, что ты снова окрепнешь, и у тебя будет много радости и больших успехов. Ты же ведь уже этим летом поедешь в Испанию, и я буду отсюда, из Тундры, мысленно сопровождать тебя во всех переездах и в работе. поскорее бы оказаться рядом с тобой. Возможно, не несбыточность моего единственного желания — наказание мне». Я часто размышляю над тем, сможем ли мы забыть все плохое, чтобы заново, с самого начала вместе строить нашу жизнь. 6 мая 1942 года. Я могу писать тебе только коротко, так как обе руки у меня упакованы в вату и повязку снимут для мытья рук только завтра. Эти несколько минут, когда можно вставать, потому что прибирают постель, я буду, насколько возможно, использовать для писем тебе. К сожалению, никакого улучшения не наступило, и я еще не знаю, когда отсюда выберусь. У нас снова пурга и морозы. Надеюсь, что вскоре все это будет позади. Я живу в изматывающем беспокойстве. Тяжелые бои и атаки, в которых я теперь не могу участвовать, хотя во мне очень нуждаются, совпали со страшным беспокойством о тебе». Сегодня здесь, после того, как дороги местами стали проезжими, ожидают прибытия трехсот раненых. Надеюсь, что Майер еще в строю. Будет ужасно, если с ним что-нибудь случится из-за того, что он сменил меня на позиции. Если все будет в порядке, я постараюсь сделать так, чтобы его никогда больше не направляли на передовую. 13 мая 1942 года. Позавчера погиб капитан Майер. Я теперь снова одинок, как перст. Он был один из наших лучших и храбрейших воинов. Его жена осталась с четырьмя детьми. Не заболей я, он, возможно, был бы жив. Этот факт угнетает тем больше, что кроме него у меня нет здесь друзей. Леня, ты единственный человек во всем мире, который у меня еще есть и который мне нужен, чтобы жить. Должен же когда-то прийти конец нашим мукам. Думаю, я выдержал испытание для нашей совместной лучшей жизни. Сейчас я знаю, что, несмотря на огромную любовь к тебе, я не был достаточно зрел. После таких ужасных страданий не думаю, что в дальнейшем со мной может случиться еще какой-нибудь сбой. Ты сделала меня другим человеком, видящим истинные ценности и принципы жизни. Ты для меня жизнь, доселе ложная и не так прожитая». Не оставляй меня сейчас, Ленни, в одиночестве. Потом я тоже смогу стать так нужным тебе помощником и опорой, ибо я несказанно люблю тебя. 25 июня 1942 года. Моя Ленни, сегодня я в первый раз снова отваживаюсь назвать тебя так. Несколько часов назад на опорном пункте меня застало твое двадцатое письмо. После прошедшей вечности я впервые вновь почувствовал себя внутренне свободным и счастливым. Теперь знаю, что у тебя есть твердое намерение начать заново строить нашу совместную жизнь. Этим ты вновь воскресила во мне желание жить. Я очень страдал, в отчаянии и безнадежности думая, что твоя любовь ко мне умерла. Это было бы самое тяжкое бремя, какое только могла взвалить на меня судьба. Сегодня, после твоего письма, с моих плеч упал ужасный груз. В последние дни на одном из опорных пунктов я встречался с командиром дивизии генералом фон Хенглем, и он сообщил, что, предположительно, в конце июля я смогу поехать в отпуск. Буду каждый день умолять судьбу, чтобы она еще раз исполнила это мое заветное желание. Уже подыскиваю в полном отчаянии офицера, который мог бы заменить меня в мое отсутствие. В связи с новой должностью командира батальона, я подчиняюсь непосредственно командиру дивизии, и потому на мне теперь лежит большая ответственность. Ты сможешь приблизительно понять мою новую задачу, если представишь себе, что я со своими опорными пунктами занимаю площадь 300 квадратных километров. Я вообще сейчас самый северный из немецких командиров, Вот только бы Шернер, который, между прочим, стал генералом горнострелковых войск, дал разрешение на отпуск. «Любимая, тот факт, что ты меня еще любишь – самый чудесный подарок, который ты сделала мне. Как и весть о том, что ты снова можешь работать, позволь мне и в этом быть рядом с тобой. Все, что ты делаешь, имеет и для меня огромное значение».